Книга вторая. Все доселе рассказанное свидетельствует о счастье и довольстве, в котором пребывают страны во время прочного мира. Но нигде этим прекрасным временем не наслаждаются больше, чем в вольных городах, достаточно просторных, чтобы вместить множество граждан, и достаточно удобно расположенных, чтобы способствовать их обогащению через торговлю и всевозможные промыслы. Чужестранцам выгодно приезжать туда. А родея от собственной наживе, они поневоле дают наживаться горожанам. Города, не владеющие большими землями, тем легче обеспечивают себе внутреннее благосостояние, что внешнеполитические отношения не понуждают их участвовать в дорогостоящих военных затеях. Именно так протекали в пору моего детства счастливые годы франкфуртцев. Но едва 28 августа 1756 года мне минуло 7 лет, как разродилась известная всему свету война, которая оказала немалое влияние на последующие 7 лет моей жизни. Прусский король Фридрих II с 60-тысячной армией втокся в Саксонию и вместо предварительного объявления войны издал манифест, как говорили им лично составленный, в котором излагались причины, будто бы дававшие ему право на этот неслыханный шаг. Мир, нежданно оказавшийся в положении не только зрителя, но и судьи, тотчас же раскололся на две партии, и наша семья в малом как бы олицетворяла картину великого целого. Мир тотчас же раскололся на две партии. Во время Семилетней войны, 1756-й, 1763 годы. Пруссию поддерживала Англия, Австрию, Франция, Швеция и Россия. Выход России из войны после воцарения Петра III спас прусского короля Фридриха II от неизбежного разгрома. Мой дед в качестве главного судьи города Франкфурта, несший коронационный балдахин над Францем I, и получивший из рук императрицы массивную золотую цепь с ее портретом, вместе со всеми своими детьями и дочерьми держал в сторону Австрии. Отец, возведенный Карлом VII в звании имперского советника, душевно скорбел об участи злосчастного монарха, и потому заодно с меньшинством в семье стоял за Пруссию. Вскоре разладились и воскресные семейные встречи, неизменные в течение долгого ряда лет. Заурядные родственные несогласия теперь вдруг обрели определенную форму. За столом спорили, отпускали колкости, кто замыкался в молчании, кто раздражался внезапным гневом. Дед мой, прежде веселый, спокойный и покладистый человек, нередко выходил из себя. Женщины тщетно пытались погасить разбушевавшееся пламя, и после нескольких пренеприятных сцен мой отец первым прекратил эти встречи. Теперь мы могли без помехи радоваться дома прусским победам, о которых нам обычно с буйной радостью возвещала ранее упомянутая восторженная тетушка. Все остальные интересы уступили место политическим, и остаток года прошел в непрекращающейся ажитации. Занятие Дрездена, первоначальная осмотрительность короля, его медленные, но верные успехи, победа при Лобовце, пленение саксонцев, считались триумфами нашей партии. Заслуги врагов Пруссии отрицались или преуменьшались, а поскольку той же тактике держалась противная сторона, стычки между родственниками происходили даже при встречах на улице, как в Ромео и Джульете. И так я тоже горой стоял за пруссаков, вернее, за Фридриха, ибо на что нам сдавать Пруссия? Но личность великого короля покоряла все умы. Вместе с отцом я радовался нашим успехам, охотно переписывал победные песни, но еще охотнее — сатирические куплеты, высмеивающие врагов короля, несмотря на то, что стишки были довольно-таки плоскими. Как старший внук и крестник, я с раннего детства по воскресеньям обедал у деда и бабки, и это были самые лучшие часы за всю неделю. Но теперь кусок же у меня в горле, ибо при мне непрестанно и злобно поносили моего героя. Здесь мы дышали иным воздухом, и в разговорах звучал иной тон, нежели у нас дома. Моя приверженность к деду и бабке, даже уважение к ним, пошли на убыль. Родителям я ни словом о своих терзаниях не обмолвился, из-за чувства такта и еще потому, что мать меня всячески сдерживала. Таким образом, я волей-неволей замкнулся в себе, и если на шестом году моей жизни Лиссабонское землетрясение – поколебала мою веру в благость Господню, то теперь я усомнился в людской справедливости. По натуре своей я был склонен к благоговению, и что-то доподлинно должно было меня потрясти, чтобы убить во мне веру в достоинство человека. К сожалению, хорошим манерам и благопристойному поведению нас обучали не ради нас самих, а ради людей. Что скажут люди? Эту присказку... Я слышал постоянно и полагал, что люди должны быть справедливы и уметь все расценивать по достоинству. И вот я столкнулся с обратным явлением. Величайшие и очевидные заслуги подвергались осмеянию, доблестные подвиги, если уж их никак нельзя было отрицать, искажались и умолялись. И такая грубая несправедливость по отношению к человеку, который, безусловно, возвышался над всеми своими современниками, и подтверждал это ежедневно, показывая, на что он способен, исходило не от черни, но от таких разумных и хороших людей, какими я не мог не считать своего деда и дедьев. О существовании разных партий и о том, что сам он принадлежит к одной из них, мальчик, конечно, не догадывался. Он тем более считал себя правым, и свои убеждения, не заслуживающими упрека, что так же, как его единомышленники, высоко ценил красоту и разные добрые свойства Марии Терезии, не порицал императора Франца за его страсть к деньгам и драгоценностям. А когда графа Дауна иной раз называли шляпой, ему это казалось справедливым. Граф Даун Леопольд Иосиф, 1705-1766 годы жизни, незадачливый австрийский главнокомандующий. Ныне, если хорошенько поразмыслить, мне кажется, что то был зародыш уважение более того, презрение к людям, некогда мне свойственного, и лишь много позднее приведенного в равновесие путем глубокого проникновения в жизнь и расширения знаний. Так или иначе, но убедившись в неизбежной пристрастности сторон, мальчик был огорчен до глубины души. К тому же это открытие пошло ему во вред – Он стал отдаляться от тех, кому прежде относился уважительно и с любовью. Непрестанно сменявшие друг друга военные и политические события не давали утихнуть семейный распри. Мы находили горькую радость в том, чтобы всякий раз заново обострять воображаемые беды, провоцировать необоснованные стычки. И так одна сторона в течение нескольких лет мучила другую, покуда французы не заняли Франкфурта, и не внесли до подлинных трудностей в нашу жизнь хотя большинство франкфуртцев в важных событиях развернувшихся вдали от родного города усматривали лишь повод для страстных споров кое кому все же уяснилось серьезность сложившейся обстановки и опасность что наши земли станут ареной боев в случае если франция вступит в войну нас детей теперь редко выпускали из дому И взрослые на все воды старались чем-нибудь нас занять или развлечь. Посему вновь был извлечен оставшийся от бабушки кукольный театр и установлен так, что зрители могли сидеть в моей комнате. Те же, кто управлял куклами, да и сам театр вместе с просцениумом помещались в соседней. Приглашая на представление то одного, то другого мальчика, я было приобрел много друзей, но присущая детям подвижная нетерпеливость не позволяло им долго оставаться спокойными зрителями. Они мешали спектаклю, и нам пришлось довольствоваться более юной публикой, которую, по крайней мере, сдерживали няньки и мамки. Основную драму, с первого дня разыгрываемую куклами, мы затвердили наизусть и поначалу только ее и представляли. Но вскоре нам это прискучило, Мы переменили гардероб, декорации и храбро приступили к исполнению разных других пьес, безусловно, слишком громоздких для нашей маленькой сцены. Наверное, мы брали не по чину и потому портили, сводили на нет и то, что могли бы сделать хорошо. И все же эта детская забава способствовала многостороннему развитию моей выдумки и изобразительных возможностей, питала мою фантазию, и вырабатывала во мне известный технический навык, который мне иным путем едва ли удалось бы приобрести в столь малый срок, на столь ограниченном пространстве и при столь малой затрате сил. Я рано научился орудовать циркулем и линейкой, и, стремясь к немедленному применению знаний, полученных мною из геометрии, очень увлекся картонажными работами. Однако на геометрических телах, коробочках и тому подобных изделиях я долго не задержался и решил строить изящные виллы с пилястрами, наружными лестницами и плоскими крышами. Но, по правде сказать, из этих замыслов ничего путного не вышло. Гораздо упорнее я трудился с помощью одного из наших слуг, бывшего портного, над созданием реквизита для пьес и даже трагедии, которые мы, присытившись куклами, стали разыгрывать сами. Мои приятели, правда, тоже обзавелись реквизитом и костюмами, считая, что у них они не хуже, чем у меня. Но я предусматривал потребности не только одного актера. Из своих запасов мог снабжать многих из нашей маленькой трупы всевозможными аксессуарами, а потому сделался самым необходимым лицом в нашем кружке. Само собой, разумеется, что в этих играх происходило деление на партии, затевались сражения, дуэли. Кончалось же все, как правило, самым плачевным образом — ссорами и потасовкой. Несколько мальчиков обычно держались моей партии, другие — враждебной, но иной раз они менялись ролями. Только один мальчик, назову его Пиладом, всего однажды и то подзадоренный товарищами перешел на другую сторону — однако я не смог и минуты пробыть в стане моих врагов. Проливая обильные слезы, мы помирились и довольно долгое время стойко держались вместе. Этот мальчик и другие из числа моих доброжелателей ничего так не любили, как слушать сказки, которые я тут же сочинял, и больше всего наслаждались, если рассказ велся от первого лица. Видно их радовало, что со мною их сверстником Могли случаться такие чудеса. Примечательно, что они ни на минуту не задавались вопросом, откуда у меня бралось время для этих приключений и дальних странствий, хотя отлично знали, как я был занят, и когда, и где бывал. Действие сказок происходило, если не в ином мире, то уж, конечно, в иных странах, и при этом вчера или сегодня. Следовательно, сами себя они обманывали больше, чем я их и если бы в соответствии со своей природой я не научился притворять в художественную форму эти воздушные замки с их странными обитателями то столь хватливые начинания не довели бы меня до добра если поточнее разобраться в такого рода стремлении то оно окажется сродни дерзости с которой поэт властный гордо выговаривает самое невероятное требуя чтобы все признавали доподлинно существующим то что ему, творцу вымысла, по какой-то причине представилось вероятным. Но может быть, то, что высказано здесь, лишь как общее наблюдение станет удобо понятнее и нагляднее при помощи конкретного примера, вернее, образчика. Ради такой наглядности я приведу сказку, которая до ныне сохранилась в моей памяти и в моем воображении, ибо мне пришлось много раз повторять ее моим сверстникам и товарищам.